«Я уже вижу границу страны обезьян. Еще немного, и мы будем у цели». Действительно, в тот же день к вечеру они собственными глазами увидели на берегу Большого Болота множество обезьян. Это были родственники Чичи, не успевшие заболеть страшной болезнью. Они сидели на деревьях и с нетерпением ждали доктора. Завидев его в цилиндре с акваяжем, полным лекарств, они наперегонки бросились навстречу славному доктору, чтобы поприветствовать его. Они прыгали, размахивали пальмовыми ветками, кричали и пищали от радости так то переполошили чуть ли не весь лес. Обезьяны сразу же послали вперед гонцов, чтобы сообщить больным родственникам радостную весть. Остальные окружили доктора и его друзей и повели их в свою страну самой короткой дорогой. Самая большая из обезьян взяла на руки уставшего поросенка, а другая, немного поменьше, понесла саквояж доктора, То, что обезьяны своим криком переполошили чуть ли не весь лес, было бы еще полбеды. Беда в том, что их веселый визг услышали солдаты короля у Малишинго. Теперь они знали, где искать доктора, и солдаты снова пустились в погоню. Но большая обезьяна, та, что несла на руках хрюки, Отстала от остальных, и вдруг она заметила, что к ним крадется через заросли черный генерал. Обезьянка быстро догнала доктора и крикнула «Солдаты! За нами гонятся солдаты!» Тут все бросились бежать со всех ног. Никогда в жизни доктору еще не приходилось бегать так быстро. Но и солдаты короля несли за ними, как на крыльях, а впереди бежал черный генерал. И доктор споткнулся и упал. — Теперь ты от меня не уйдешь, — подумал черный генерал. Он уже мысленно выбирал, какую награду попросить у короля за поимку доктора. Как и все солдаты, генерал был острижен наголо, и на его круглой голове торчали большие уши. Лопоухий генерал зацепился правым ухом за сучок, и все его войско забыло о беглецах и бросилось на помощь своему командиру. Этой минутной заминки в рядах преследователей доктору хватило, чтобы вскочить на ноги и снова пуститься бежать. «Держитесь!» — подбаривало всех Чичи. «Осталось совсем немножко!» И тут вдруг беглецы увидели такое, отчего у них ноги просто подкосились. Оказывается, граница у Малишинго со страной обезьян проходила по дну глубокого ущелья. Там внизу с грохотом неслась горная река. Оскали заглянул в пропасть, и у него закружилась голова. Всё пропало!» — воскликнул он. «Нам ни за что не перебраться на другую сторону!» «Боже!» — захныкал поросенок хрюки. «Смотрите, королевские солдаты уже совсем рядом! Они, они схватят нас и посадят в тюрьму!» И он громко разрыдался. «Но большая обезьяна...» которая несла хрюки на руках, опустила поросенка на землю и закричала «Друзья! Друзья! Ну-ка, построите мост и побыстрее!» Но времени на строительство моста у них уже не оставалось. Солдаты успели освободить своего генерала из колючих кустов, и теперь, что было духу, мчались к беглецам, прижатым к ужасной пропасти. Доктору Было очень интересно узнать, из чего же обезьяны собирались строить мост. Он даже огляделся вокруг в надежде увидеть заранее приготовленные для моста бревна, лианы.